Глава 36. Потребовалось некоторое время, чтобы вызванный заявлением переполох улегся, и в помещении установилась напряженная тишина. Ее нарушила Карин. «Моя мать покончила жизнь самоубийством», – прошипела она, словно готовая к прыжку змея. «Убийство, самоубийство, иногда они ничем не отличаются, видите ли», – отозвалась Валерия. Ее безразличный холодный тон возмутил собравшихся, чьи эмоции она не учла. И Ричард почувствовал себя обязанным отвлечь всеобщее внимание, выступить нейтрализатором вкуса, так сказать. Думаю, мадам Д'Арсе подразумевала нечто похожее на ситуацию Алика Гиннесса из фильма «Ужин с убийством» 1976 года. Я перефразирую. Она убила себя, а не просто покончила с жизнью из-за ненависти к себе. Объяснение Ричарда успешно отвлекло внимание от мнимой черствости Валерии, однако теперь все таращились на него и гадали, не свихнулся ли он, по примеру, бессвязно бормочущего сейчас Себастьена Гросмаларда. «Нет, Ричард, я имела в виду совсем другое», — прокомментировала Валерия. «О, что ж, я хотела сказать, что твоя мать, Карин, могла совершить самоубийство, а могла быть и убита. И все же, Если кого-то подтолкнули к суициду, это тоже можно считать преступлением, верно?» Комиссар Лапьер, который не сводил глаз с Ричарда после его вмешательства с демонстрацией глубокого знания кино, явно находился на грани взрыва. «Значит, вы говорите, что не знаете наверняка, убил ли Себастьян Гросмаларт свою жену? Закону требуются более весомые доказательства, мадам!» Ричард заметил, как сенатор Ройер расчетливо улыбнулся когда Валерий начала терять контроль над происходящим. «Согласна, комиссар», – парировала она тем же официальным тоном, что и собеседник. «Кажется, их брак был очень странным. Чтобы обеспечить вас всей полнотой информации, как того требует закон, нужно углубиться в прошлое, на 25 лет, к временам коммуны на озере Петитес-Иль». валерий сделала паузу, чтобы усилить эффект. Ройер, ни на минуту не терявший присутствие духа, и сейчас не побледнел, но определенно стиснул челюсти. Элизабет начала тихо всхлипывать. Хьюга же, вместо обычной для него вспышки ярости, принялся утешать мать, приобняв ее одной рукой за плечи. — Я понимаю, насколько вам больно, мадам Менар, и искренне сожалею, что придется снова вытащить на свет те события. — О чем это они рассуждают? — нетерпеливо уточнила мадам Мобит, не прекращая постукивать вязальными спицами. — А кому не на озере Петитес-Иль? — ответила мадам Таблье тоном, предполагавшим, что скоро ситуация станет еще более скандальной. Садом и Гамора!» — визгливо прокомментировала подруга. «Мадам, думаю, нам следует придерживаться событий, случившихся недавно», — попытался перехватить инициативу Ройер. «Не хочу вас обидеть, сенатор, но вам лучше помолчать», — отрезала Валерия. От этих слов глаза собеседника полыхнули гневом. Поселение, сообщество, коммуна или как бы там это ни называлось, окружено в здешней округе почти мистическим ореолом. Никогда тут еще не происходило ничего подобного, ни до, ни после. Но что же там на самом деле творилось? «Содом — Садом! выкрикнула мадам Мобит. «И — И поддержала ее мадам Таблье, завершив библейское прорицание. — А вы там присутствовали? — с любопытством обратилась к подругам Валери, но не дождалась ответа. Нет. Вполне обычно, по меркам времени, в том месте молодые люди могли вкусить плоды свободы. И да, они, вероятно, чрезмерно злоупотребляли ее, и да, вероятно, нарушили пару законов. Но так поступает вся молодежь перед тем, как погрузиться в заботы взрослой жизни. Ричарду стало ясно, что она готова страстно отстаивать свою точку зрения. Какой от этого вред? Обычно. Почти никакого. Однако в тот раз все было по-другому. Верно, мадам? и напарница опустилась на колени перед Элизабет Минар. Та лишь молча кивнула. «Не будем заострять внимание на тех, кто состоял в коммуне. Нам важны две молодые пары – Фабрис Минар с юной женой Элизабет и Себастьян Гросмаларт с Анжеликой Ройер. Последняя отличалась от других тем, что произошла из богатой семьи, на деньги которой и жили все четверо». Занимаясь тем, чем обычно занимается молодежь, веселились, не думая о последствиях. Вскоре обе девушки забеременели. Элизабет начала рыдать громче. И обе от Себастьяна Гросмаларда. Хьюго склонил голову, крепче прижимая к себе мать. Фабрис Минар страдал от врожденного порока сердца и не мог иметь детей. И вновь именно Ричард первым это выяснил. «Стрелял холостыми, значит?» спросил Мартин с любопытством, подаваясь вперед. В ответ Валерий только закатила глаза и продолжила. Амбициозный политик Леопольд Ройер не сумел смириться с последствиями поведения дочери для своей карьеры и тайно нанес визит в поселение, требуя, чтобы его закрыли. Гораздо хуже оказалось то, что Анжелика родила девочку, а Элизабет – мальчиков-близнецов. Сенатор спрятал лицо в ладонях. Той ночью пары заключили ужасную, просто кошмарную сделку за которую мы расплачиваемся и поныне, как я полагаю». Присутствующие какое-то время впитывали информацию. Валери же выдерживала драматическую паузу, позволяя им усвоить услышанное и давая тем самым возможность Ричарду испытать самодовольную радость. Ведь именно его рассуждения об Эд Дэвис и Джоан Кроуфорд, поменявшихся ролями и игравших сестер, могли стать ключевым моментом, натолкнувшим напарницу на разгадку. В обмен на некоторую сумму, которая позволила Минарам открыть свой бизнес, Ройер забрал у них старшего из мальчиков и вынудил дочь с зятем объявить его своим. И лишь потому, что хотел именно внука, будущего протеже, ведь девочка не годилась для этой роли. Валерия глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Ни Элизабет, ни Анжелика так и не оправились от столь чудовищного события. она распалась а деньги пошли на то, чтобы выковать блистательную карьеру для Себастьена, гениального шеф-повара. Так были посеяны семена катастрофы. «Но зачем убивать Анжелику?» Теперь комиссар говорил менее скептично. «Затем, что она сама пыталась избавиться от мужа», Валерий указала на Гроссмаларда. Потеря обоняния или вкуса началась постепенно. Скорее всего, из-за отравления. Предположительно, Анжелика подсыпала Себастьену, Какую-то субстанцию из тяжелых металлов, например, кадмия или талия, они обладают такими побочными эффектами. И в итоге приводят к летальному исходу. Но осознав воздействие яда, увидев, как муж медленно теряет кулинарные таланты, Анжелика предпочла пытку убийству и предложила новый рецепт, использовав затем связи отца и хвалебные рецензии татильона, чтобы прославить десерт и обеспечить гросмаларду блестящее будущее. При условии, что он станет опираться на жену в приготовлении блюда. Сидя в углу зала, шеф-повар так и причитал. Сложно было определить, понял он что-то из сказанного или нет. Никто не хотел приближаться, чтобы выяснить это наверняка. — Я не знаю точно, — медленно продолжила Валерия. Подтолкнули Анжелику к самоубийству, или Себастьян проведал об отраве и накормил ею жену, или, может, даже сенатор решил избавиться от дочери из-за загубленного бизнеса зятя. «Мадам!» — воскликнул Роер, вскакивая с места. «Достаточно! Предположение, что я мог убить собственную дочь лишь по причине разрушенной карьеры Себастьена — отвратительная инсинуация! Абсурд! Вы заходите слишком далеко!» «Вовсе нет, сенатор!» — возразила Валери. Присутствующие отреагировали как зрители на теннисном матче и дружно перевели взгляды на второго игрока. «Ведь вы знали о чудесном дополнительном приработке Анжелики, вымогательстве с помощью шантажа?» Ройер молча сел. А она продолжила. Ресторан «Гросс Маларда» стал крайне престижным и популярным заведением. Но не благодаря лишь одной еде. Многие приходили ради отдельного зала. Где он был? Позади основного или на втором этаже? Неважно. Влиятельные люди пользовались этим местом, а вы, сенатор, в свою очередь, Пользовались ими, имея в своем распоряжении пикантную информацию, выставив шантажистом своего зятя. Не знаю, способствовало ли данное обстоятельство убийству Анжелики. Возможно, она планировала раскрыть вашу истинную натуру. Так или иначе, вы заставляли дочь заниматься грязными делишками. Пожилой политик огляделся по сторонам. Если он ожидал встретить сочувствие или хотя бы тень уважения к своему высокому посту, кто разочаровался. «У вас нет доказательств, мадам. Насчет смерти Анжелики. Зато я знаю, где находится досье с материалами для шантажа. Вы же не хотите, чтобы я связалась с другими влиятельными людьми из того списка?» «Я могу действовать только на основании улик, мадам», — нервно кашлянул комиссар. «А значит, должен сейчас арестовать Себастьяна Гроссмаларда». «Никто не понимал, как поступить. Все кончено?» Ричард кусал губы, сдерживая отчаянное желание выпалить, что организация помещения для возможности высокопоставленным особам наслаждаться внебрачными связями напоминала ему комедию Билли Уайлдера «Квартира», хотя Джек Лемон оказался слишком порядочным и не делал компрометирующие фотографии. Пришлось удовольствоваться тем, чтобы подвести итог. Итак, мы вернулись к тому, с чего начинали. Гроссмалард считал себя неприкосновенным и потому убил Фабриса и Антонина за то, что те испортили его десерт, хотя сам нес за это вину. И затем избавился от Татильона, так как он собирался сообщить правду всему миру. Большинство присутствовавших выглядели удовлетворенными завершением мероприятия и начали вставать, подтягиваясь. Все, кроме Гроссмаларда и Ройера. Вот только у Ричарда еще были вопросы. «Неясно, как-то Тельон получил досье с информацией для шантажа». Толпа прекратила двигаться и застыла, раздумывая над новой загадкой. «Все просто», — ответила Валерия. Все вернулись на свои места, снова расселись и приготовились слушать. Его отдал грос Малард. Реакция последовала незамедлительно. Воцарился хаос. Присутствующие вели себя как зрители после окончания скачек, только кричали не вместе, а каждый по отдельности, хоть и одновременно. Комиссар попытался успокоить толпу, а на Эльмабит даже постучал судейским молотком по стене, но ни тот, ни тот не добились желаемого результата. «Но это же не имеет смысла, мадам!» — наконец сумел прорваться сквозь гомон комментарий Лапьера. Зачем отдавать досье критику, а затем убивать его, не забрав при этом обратно материалы? Дельное замечание, согласился Мартин. Если только во Франции не существует смягчения приговора на основании невменяемости и идиотизма. Валерий улыбнулась, однако ответил ему Ричард. Все потому, что Себастьян Гроссмалард не убивал Августа Татильона. Снова разразился адский шум. На этот раз мадам Мобит выхватила у мужа судейский молоток и замолотила им по стене с такой силой, что почти немедленно призвала аудиторию к порядку. Комиссар сел, качая головой. Проблема заключается в том, что мы все сочли мотивом преступления непомерно раздутые эго Гросмаларда. Фабрис убит, Антонин тоже. И почему? Потому что ему понадобился козел отпущения, чтобы скрыть отсутствие таланта. Затем погиб Тетильон. По какой причине? Из-за того, что осмелился усомниться в кулинарном гении великого шеф-повара. Некоторые начали оборачиваться, чтобы посмотреть на обвиняемого. В нем больше не осталось высокомерия, лишь огромная пустая оболочка. Не спорю, эгоизм этого человека был чудовищным, разрушительным. Он поддерживал мнение Ройера, что должен всем демонстрировать силу и гениальность, что у любого мужчины должен быть сын, продолжатель дела. Типичное заблуждение фыркнула мадам Таблие. «Согласен. Однако в последнем убийстве прослеживалась рука женщины. Мать отдает своего ребенка, и тот служит постоянным напоминанием о прошлой боли. Кто-то подбирается все ближе к тому, чтобы выяснить правду». Все глаза обратились на Элизабет Минар. Она выглядела напуганной. «Нет!» – выкрикнул Хьюго, прижимая к себе мать еще крепче. «Не двигайтесь!» Слова прозвучали спокойно, но достаточно громко, чтобы в зале снова воцарилась тишина. Зрители посмотрели на говорящего, который приставил одну из вязальных спиц, к горлу Валери, обхватив ее за шею сзади. «Я не колеблюсь, убью вас. Думаю, вы уже не сомневаетесь в моих способностях». Карина определенно поступила бы так, как обещала. Аудитория была поглощена представлением и осознанием, что тихая дочь шеф-повара стояла за преступлением преданная защитница наследия отца стояла за его грандиозным крушением только ричард даже находясь на одной волне с остальными размышлял про себя как могла Валерия, осторожная точно леопард и всегда контролирующая ситуацию точно режиссер позволить карин к себе подкрасться эй это моя спица взвизгнула разъяренная мадам мабит ты она ткнула локтем мужа иди и отбери ее «Оставайтесь на месте!» – прикрикнула Карин. Но Эльмабит, который и не думал выполнять повеление жены, с облегчением послушался и даже поднял руки вверх, попутно выбросив клубок шерсти, словно тот мог взорваться. Моток ниток приземлился у ног Ричарда, сидевшего через проход и раздумывавшего, что делать дальше. «Карин, пожалуйста!» – взмолился сенатор. Затем встал, широко раскрыв объятия внучки. «Хватит!» «Только посмотрите на себя, какие вы оба слабаки!» Злобно расхохоталась та. «Отец сломлен. Ты едва не ползаешь на коленях. Из-за вас всех моя жизнь пошла под откос. Размазня Минар отказался от сына, чтобы тот занял мое место. Бесполезный мальчишка, который никак не хотел взрослеть. Август Татильон тоже ничем не лучше. Трус и эгоист. И единственный сильный человек в нашей семье — мать. Она контролировала всех вас. Карин снова издала безрадостный смешок. «Даже чтобы раскрыть дело, потребовались усилия женщины. Я бы не справилась без помощи напарника». Ричард обычно не возражал против парочки другой похвал, но сейчас время казалось неподходящим, поэтому он наклонился поднять клубок с пола, избегая зрительного контакта. «Ты действовала очень разумно, Карин», — прокомментировала Валери, выглядя совершенно спокойной и продолжила, будто вела разговор за кофе. Убедила отца создать заново бизнес на деньги, полученные от шантажа, и с помощью связей деда. План состоял в том, чтобы вернуть имя Гроссмаларда на самый верх кулинарного дерева, а затем подрубить его и наблюдать за крахом. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать, так? Сначала ты убила Минара, чтобы бросить подозрения на отца, и на всякий случай оставила предсмертную записку, подделав его почерк. Потом покончила с Антонином, изобразив свой отъезд в Париж. Дерево должно было уже закачаться, но оно выстояло. Тело кто-то переместил. Инвесторы заплатили наемникам, чтобы те защищали вложение капитала, попутно пытаясь обнаружить досье с компроматом. Бонсуар, джентльмены. Братья Лейбовец негромко переговаривались, видимо, ругаясь по поводу разоблачения, но почти сразу замолчали, решив, что сейчас не время и не место. «Мадам», — только и сказал в ответ Морти. «Они передвинули тело», — продолжила Валерий, предположив, что убийство совершил Гроссмаларт, ключевой элемент инвестиционного успеха клиентов. «Ты также оставила записную книжку, где подробно перечислялись детали выплат за шантаж, но ее нашел Ричард». «О, не надо строить такое скорбное выражение лица, комиссар», — фыркнула она и снова вернула внимание Карин. Затем ты убила Татильона и подбросила досье с компроматом туда, где его бы непременно обнаружили. Дочь Гроссмаларда ничего не отрицала, но создавалось ощущение, что она проверяла мысленный список, пытаясь понять, что могла упустить. Я что-то забыла? Нет. Согласно логике, следующим в твоем списке должен был стать Гай Гарсон. Довольно очевидные блюда в меню, чего он не замечал из-за своего мужского эгоизма. Лягушачьи лапки, как Минар и, что иронично, Антонин, правда, по исключительно удачному стечению обстоятельств, когда братья Лейбовиц именно так расположили перемещенное тело. И тут же поняли, что убийство совершил не их клиент. Терновый венок, десерт. Всегда десерт. «Карин!» — снова подал голос по-прежнему стоявший сенатор. «Я больше не смогу тебя защитить. Это должно прекратиться немедленно». Вот только на самом деле вы никогда ее не защищали, мсье. У меня даже зародилось подозрение, что вы знали обо всем с самого начала. Ройер, угрожающий и на поразительной скорости, бросился в сторону Валери, не спуская с нее гневно горящих глаз. Ричард прыгнул вперед, чтобы преградить ему путь, одновременно натягивая шерстяную нить, опутывавшую ножки кресла. Сенатор споткнулся и повалился в объятия противника. Валерия воспользовалась тем, что поднятая суматоха отвлекла внимание Карин и молниеносным движением отвела от своей шеи вязальную спицу, схватила девушку за ожерелье и воротник и перебросила ее через плечо, в процессе сбив с ног и Ричарда, и старого политика, как Кегли. Затем подняла порванное украшение и тут же открыла медальон, достав оттуда скатанный обрывок бумаги. Это был оригинал страницы с рецептом «Пур Двери распахнулись настежь, удивив комиссара Лапьера и братьев Лейбовиц, которые так и замерли на изготовку. Зрители самого невероятного кулинарного фестиваля обернулись. На их лицах читалось «Ну что там на этот раз?» «Вы еще не закончили?» Вне себя от гнева воскликнул смотритель здания, месье Клаве. «У меня занятие по зомби начнется через двадцать минут!»